Глава 18. Местные жители. Вы получили задание «Неизвестная душа». Класс «Автоматическое классовое задание». Описание. Обнаружена неидентифицированная душа. Проведите задержание и следствие по факту законности нахождения души на текущем плане бытия. Награда? Рандомно, в зависимости от выполнения задания. ограничения Нет. Штрафы за провал? Отсутствуют. Дополнительно. В случае оказания сопротивления разрешено применение силы. Дополнительно. В случае угрозы вашей жизни разрешена ликвидация души. «Действовать я начал раньше, чем успел полностью осознать текст. Рывок по коридору и на первом же перекрестке, замирая, выхватив револьвер и начав его перезаряжать на патроны с рунами духовной энергии, а левую руку пытаясь наполнить хотя бы мизерным покрытием духовной энергии. Эх, жаль, не успел разработать вариант со всплеском энергии в момент выстрела. Есть только при повреждении пули, несущей на себе напитанные руны. А для этого пули надо сначала столкнуться с физическим объектом». Осмотревшись, успеваю в правом коридоре, буквально на грани зоны действия духовного зрения, заметить, как мелькнуло что-то красноватое. С места срываюсь на полной скорости в том направлении и успеваю сократить дистанцию с душой, чтобы рассмотреть ее более подробно, когда та остановилась возле крайней левой двери и уже взялась призрачной рукой за ручку этой самой двери. «Именем Перуна вы задержаны!» — ляпнул я первое пришедшее в голову. Ну не стрелять же с ходу не разобравшись. Тем более это переполошит полкорпуса. Потом задолбаюсь объяснять, с чего я открыл стрельбу. По подозрению в нелегальном пересечении границы между духовным и физическим планом. Не, ну а чего? Я же духовный страж. Пограничник вроде как. Вот и буду вести себя соответствующе. Со стороны, наверное, выглядит бредово, но мне как-то забыли выдать должностные инструкции. Точнее, их пока даже не существует, если верить волхвам из храма Перуна. Душа в черной студенческой форме с красной окантовкой первого курса удивленно посмотрела на меня. Потом покрутила головы по сторонам, пытаясь понять, к кому я обращаюсь. Потом сообразил, что вокруг, кроме него, никого нет, а это, судя по всему, был парень. Я не настолько разбираюсь в других расах, чтобы вот так на глаз определять пол. Просто у него форма была с брюками, а не юбкой. «Ты, ты, ты меня видишь?» С истерикой в голосе заорала душа, и, судя по трясущимся губам, она реально была на грани психоза. «Не только вижу, но и слышу, так что нечего орать!» Поморщился я, продолжая держать на прицеле душу. «Так что без резких движений, а то продрявлю и даже не задумаюсь!» «Наконец-то! Наконец-то!» Забормотала душа и резво кинулась ко мне, игнорируя предупреждение. «Хоть кто-то меня видит, как же я ра!» Договорить ему не дал мой кулак, напитанный поверх кожи тоненьким слоем духовной энергии буквально в пару единичек, врезавшийся ему в морду и сваливший призрака на пол. Пользуясь моментом, пока душа ошарашена тем, что на нее смогли воздействовать посредством уникального предмета кулак, сконцентрировался на внутреннем источнике, пытаясь снова наполнить руки духовной энергией, попутно наведя револьвер точно в лоб разумного. «Последнее предупреждение! Дернешься и пристрелю к чертям собачьим!» «А-а-а!» Продолжал парень валяться на полу, потирая ушибленную челюсть. Все же он смог выдавить из себя, явно намекая на мой удар. «Как ты смог?» «Тут я задаю вопросы!» Оборвал я всякие поползновения, лихорадочно пытаясь попутно вспомнить, как необходимо проводить допрос в полевых условиях. Точнее, его мягкий вариант. «Отвечай быстро, пока не разоплотил!» «Кто такой что тут делаешь?» «Тобиус Сарвира!» «Студент первого курса факультета химерологии!» «Ну, точнее, при жизни им был!» «Когда умер?» Когда понял, что это бывший студент, то логично предположил, что помер он прямо тут, в Академии. «Два года назад. Забыл закрыть клетку после кормления одной из боевых химер, и когда отвернулся, эта гадина набросилась на меня и сожрала». «У тебя что, запаса воскрешения не было?» «Ну, это как бы...» Опустил он в глаза. «Не мямли!» Встряхнул я его за воротник, благо успел восстановить покров духовной энергии на руке, да и на второй такой же создал. Вот только противный холодок снова вернулся и с радостью начал обживаться внутри меня. «Так, надо взять себе на заметку и что-то придумать на случай взаимодействия с душами. Они-то могут при желании взаимодействовать с физическими предметами, но в обычном состоянии они их полностью игнорируют. А вот так наполнять руки духовной энергией, чтобы точно можно было воздействовать на душу, очень тяжело. Могу в следующий раз и не успеть». «Ну, понимаешь!» — все же справился со своей речью Тобиус. «Я не первый раз забываю клетки с химерами закрывать». Да, что называется «рука-лицо». Этот идиот, похоже, умудрился наступить на одни и те же грабли несколько раз. И что мне теперь с ним делать? Пацаненок явно из какой-то малочисленной расы. Я таких даже не слышал. Очень похож на обычного человека. Вот только синяя кожа, острые зубы и треугольный зрачок не давали возможности спутать его с представителем человечества. Душа паренька, сидевшая передо мной, резко исчезла, а я, стиснув зубы, продолжил смотреть в ту же самую точку, пытаясь опять поймать концентрацию. Когда увидел душу все в той же позе, чуть было не вздохнул облегченно. Однозначно нужно тренироваться, вот так в бою потеряю цель, и все, приплыли. «Чего же ты тогда вернулся в академию с духовного плана?» «В смысле, я никуда не возвращался?» «Как помер, так и возник тут привидением. С тех пор и брожу тут все эти два года. Тем более мне что-то не дает выйти за пределы Академии». «Не дает?» «А вот это было интересно». «Ну да. Над Академией купол какой-то висит, и я не могу сквозь него пройти». «Так, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Я никакого купола над Академией не видел. Но все может быть. У меня же дистанция видимости пока маленькая. Надо будет попробовать возле забора присмотреться, что там за купол такой». «Подожди, а остальные умершие на территории Академии? Или ты единственный такой, эм...» Замялся я. «Ты хотел сказать неудачник?» Повесил нас парень. «Ну да, а кем мне еще быть, если умудрился два раза подставиться одной и той же химере?» «Блин, так он не просто два раза пошел на корм химерам, а еще умудрился это сделать у одной и той же. Это клинический долб... Эм, случай!» «Ты так и не ответил. Сколько вас тут застряло?» «Вместе со мной четверо». К остальным посланники богов приходили и забирали их. Так, к остальным приходили, а к этим четверым почему нет? Что-то тут не так. Стоп, а может они поклоняются темным богам? Если вспомнить теорию баланса, которую мне рассказывал Картан, то при создании Дигварда система все создавала в равном количестве, как условно светлого, так и условно темного. А значит, темных богов ровно столько же, сколько и светлых. Тем более это в свое время Перун подтвердил. Дальше уже зависит все от нас, ибо в игру вступало право свободы выбора, так что баланс сил может со временем и сместиться, если, например, какие-то изначально светлые локации начнут поклоняться темному божеству, ну или просто божество из-за действий верующих станет темным. Короче, там все очень запутано, но это не отменяет возможности, что эти четверо застряли тут из-за того, что поклоняются темному. Исходя из этого, чисто теоретически получается, что посланников светлых богов... Барьер пропускает, а вот темных нет. Эта мысль заставила меня напрячься еще сильнее. Так, сиди смирно. На всякий случай повторил я и напротив него свободной рукой начал вычерчивать в воздухе руну идентификации. Так, имя соответствует заявленному. раз сотинки мне ни о чем не говорит. Класса нет, бог-покровитель и лайна. И никаких пометок и предрасположенности божества к темной, светлой или какой бы то ни было еще стороне. Характеристики, честно говоря, низковатые для его уровня. Или у расы максимальный порог для инициации низкий, или данный представитель просто задохлик, который не развивал себя до активации интерфейса. «И что мне с тобой делать?» Присел я на корточки перед Тобиусом. «Ты вообще в курсе, что нахождение тут в качестве души, во-первых, незаконно, а во-вторых, не отбыв нужное время на духовном плане, ты не сможешь уйти на перерождение?» «Но я же не виноват! Да и выбора у меня особо нет!» И тут видно только сейчас до него дошел весь смысл, сказанного мной. «Как не попаду на перерождение? Преподаватели же говорили, что после смерти оно каждого ждет». «Угу, ждет. Только для этого нужно пробыть на духовном плане определенное время, ну типа очистить душу и подготовиться к перерождению. Системное ограничение». «А я?» В его глазах так и плескался испуг. Если со своей смертью он за два года смирился, то лишиться по смерти он явно не желал. «Со мной-то что будет?» «Не знаю. Я первый раз с таким столкнулся», — честно ответил я. Но учитывая, что у тебя таймера, отчитывающего время до перерождения, нет, то, похоже, ты тут застрял надолго. Либо пока с ума не сойдёшь, либо пока энергия твоей души не развеется окончательно. Но это так, в теории. А как оно будет на самом деле, я пока даже не представляю. «А может, можно у кого-то узнать? Дружище, помоги, а? Ты же единственный, кто меня видит. Я тебе за это про все местные секреты расскажу. Я же внутри Академии почти везде могу ходить». Неожиданно заманчивое предложение. Надо только правильно распорядиться полученным информационным богатством. Да еще и задание снова выскочило, только уже с обновленным текстом. Задание изменено. Неизвестная душа на помощь застрявшей душе. Класс «Задание смежного класса». Описание. По неизвестным причинам на территории Академии застряло 4 души. Из-за отсутствия поблизости духовного проводника данное задание предложено вам. Найдите причину, по которой души застряли на территории Академии. Или найдите способ отправить души на духовный план в чертоге их покровителей. Награда. Благодарность душ. Передача знаний, накопленных душами. Двукратное начисление классового и обычного опыта. Ограничения нет. Штрафы за провал. Понижение классового опыта. Штрафы за отказ. Агрессивное отношение к вам четырех душ. Принять измененное задание? Да? Нет? Ну вот, право выбора во всей своей красе. Раз появился у задания штраф, то мне предоставляют выбор. Уверен, если я откажусь, то рано или поздно эти души попытаются меня прикончить, и я буду иметь полное право их уничтожить, за что получу какое-то количество опыта и, возможно, трофеев. А вот приняв его и провалив, я получу понижение классового опыта, который пусть пока у меня и так на нуле, но сам механизм становится более понятным. А классовый опыт – это штука достаточно редкая. Подняв уровень класса, я смогу получить какие-то бонусы и поощрения, хотя и выглядит это скорее не как уровни, а как звание среди таких же духовных стражей, но сути не меняет. Хорошо, я попробую что-то сделать, но не обещаю, что получится. Стоило мне согласиться, как задание само собой принялось, «Давай так, у меня скоро вступительный экзамен, пока есть время, начну узнавать что да как по вашему вопросу, а вечером, даже, наверное, к полуночи, хватая остальную троицу и жду вас на главной аллее возле первого корпуса общежитий». «Так тебя не выпустят! После десяти вечера студентам запрещено выходить из общаги». «Хм, проблема». «Да нет никакой проблемы, мы тебя сами найдем, так даже легче будет». «Ладно, только в двери постучите, а то если ломиться начнете, еще пристрелю ненароком». — согласился я, но при этом не хотелось, чтобы они знали, что я не всегда их вижу. Так сказать, от греха подальше. — А ты что, реально можешь пристрелить душу? На нас же предметы не действуют, если мы того не захотим. Тебе еще раз челюсть дать, так сказать, в доказательство? — Нет! — сжался Тобиус. — Все понял, не дурак. Но все же, кто ты такой? Я первый раз вижу, чтобы кто-то мог воздействовать на души физически. страж я, духовный. Работа у меня такая — охранять границу между тем и этим миром. Не видел я смысла скрывать свой класс перед этой душой. «А зовут тебя как? Не обращаться же к тебе, страж!» «Север». В итоге, вернув револьвер в инвентарь, помог подняться призраку, попутно попросив его при посторонних не пытаться со мной разговаривать, а то как бы не приняли меня за психа, болтающего с самим собой. Дойдя до лестницы, еще пару раз заверил Тобиуса, что я обязательно попробую разобраться и помочь им. Только после этого душа рванула куда-то дальше, а я поспешил на улицу. Мне срочно нужен был картан. «Нашел я мохнатого на одной из парковых аллей. Ну, как нашел? Прямым курсом протопал к его метке на карте и чуть рот не раскрыл от увиденного. Ну вот как у него это получается? Вокруг него было пять девушек разных разновидностей зверолюдок, но все довольно привлекательные по человеческим меркам, без излишней мохнатости и деформированного лица, которые периодически звонко смеялись, развлекаемые мохнатым. «Картан!» — позвал я его. И когда тот повернулся, дернул головой, намекая, что нужно подойти». «Прошу прощения, дамы, но я срочно нужен моему злому нанимателю, который бессовестным образом ворует меня у столь прелестных девушек Дальше я этого мохнатого ловеласа слушать не стал, отойдя чуть в сторону. «Ух, такие девочки!» — изобразил он лапами формы, как будто я и сам не заметил. «Смотри, посадят за совращение несовершеннолетних. Обломятся!» Система считает совершеннолетним любого разумного, у которого активировался интерфейс. Зря, что ли, у раз и свой возраст для активации. Вон, у людей, например, 14 лет. Возраст полового созревания. И они могут уже как делать, так и рожать детей. Эм, немного сбило меня с толку такое заявление. Так, все, я тебя не для этого позвал. Для начала есть какие-то новости от наших? Там пока не густо. По собранным данным, аналитики пока склоняются к нескольким вариантам, но шансы, что один из них верный пока небольшие. Единственное, в чем они более-менее уверены, что местные преподаватели не завязаны на систему и вполне самостоятельны. А значит, можно подговорить, подкупить, поугрожать и куча всего прочего. Короче, как любой обычный разумный, иначе не нужны были бы все эти тесты и сложности. Система просто давала бы необходимые данные о поступающих. Значит, список факультетов — это просто рекомендации согласно психологическому профилю? Ага, без учета твоих умений, навыков, характеристик, покровителя и вообще всего того, чем ты все это время занимался. Голая склонность к тем или иным факультетам. А зачем тогда сложность с запретом на другие факультеты? Скорее всего, банальный отсев. Пожал плечами картан. Ну вот, смотри. «Если тебе действительно нужно и интересно, значит добьешься и найдешь способ. А если просто хочешь для галочки, так нафиг ты такой нужен?» «Ну да, что-то похожее сказал и старший преподаватель боевиков», согласился я с вариантом Картана. «Ладно, смотри, в шесть вечера экзамен, надо будет минут за пятнадцать добраться до местного полигона. Это раз. Ну а второе, повстречал я тут одну интересную аномалию». Пересказав Картану ситуацию застрявшими тут душами, заставил его серьезно так напрячь извилины. Минут 20 мы пытались разработать вариант решения этого задания, но к какому-то однозначному выводу так и не пришли. Остановились на том, что нужно ехать в местный храм всех богов, и там уже задавать конкретно вопросы, в идеале алтарю Перуна. Может, даст какой-то ответ. Ну а если нет, то обратиться к местным жрецам, там вроде представители достаточно многих богов есть, пускай и не всех, но шанс найти ответ намного больше. Вот если эта поездка не поможет, тогда придется думать еще что-то. На самый крайний случай свяжемся с моим крестным, пускай пошлет кого-то из последователей Перуна в храм пообщаться с волхвом в нашем городе. Может мы и дальше стояли бы и обсуждали варианты, но заурчавший у картана живот явно намекал на то, что скоро обед. А мы еще даже не завтракали, так что пришлось в срочном порядке искать местную столовую. Найти-то нашли, вот только нас там ждал самый настоящий облом. Студентов первого года обучения бесплатно начинали кормить только с первого сентября, а питомцам вообще пайка не положена. Пришлось идти в кафе, слава богу, оно было рядом со столовой. Точнее, это я его воспринимаю как кафе. А вывеска говорила, что это столовая повышенного комфорта. Короче, для местных мажоров. Подозреваю даже, что часть студентов питается только тут, а то им статус не позволяет принимать пищу в одном помещении с остальными. В общем, старая добрая поговорка во всей ее красе. Понты дороже денег. За что и драли тут в три, драга Не, реально цены были раза в три-четыре выше, чем в том же баре, где мы провели вчерашний вечер. «Да ну нафиг! даже за такие деньги мне еще эльфийка на столе должна голиком танцевать!» «Успокойся!» «Да какой тут успокойся? Сраный стакан кофе стоит 6 энергонов. Да я в городе, в любом кафе, по двушке его возьму. А если растворимый, так вообще 0,5. Ну, потолок 0,8 энергона. Я эти деньги не высираю по десятку тысяч за посещение туалета. Каждая копейка заработана кровью и потом. Да я...» «Успокойся, говорю!» — надавил я голосом, видя, как местные завсегдаты уже начали на нас обращать внимание. «Во-первых, не ты их потом и кровью зарабатывал, так что оставь свои хомячные закидоны, а во-вторых, нужно осмотреться и тут, среди местной золотой молодежи. Да и крестный дал запас денег». «Ага, дал. Но это же не значит, что нужно их разбазаривать налево и направо». «Что-то я не заметил, чтобы ты вчера сильно возражал, когда на местный алкоголь налегал». «Так там было со скидкой!» Возмутился хомяк и, немного подумав, добавил. «И для дела». «Ой, чую я, не помогают тебе дополнительные навыки держать себя в руках». «Помогают!» — опустив морду, буркнул Картан. «Но все равно местные цены — это грабеж!» Зато отсеивают тех, кто при деньгах и, соответственно, при связях от остального контингента, который попался до да исключительно по стечению удачных обстоятельств. Также не забывай, что большинство тех, кто питается тут, поступили в Академию не по приглашению, а за деньги. «Ладно!» — явно пересиливая свою жадность, доставшиеся из-за полученной расы, согласился Картан. «Только разок! Ну два! На большее я не согласен!» Вот вечно с ним приходится мучиться. Если что-то может принести хоть сотую часть энергона прибыли, так бежит первым. А вот как нужно что-то потратить, сразу упирается всеми лапами, как будто я с него последнюю дырявую рубашку снимаю. Даже взятый навык холодный расчет, которым мы пытались компенсировать его жажду наживы, не всегда помогает, но пока ничего лучше ему не выпадало. Вот и приходится периодически мне с ним спорить. Набрав еды и расплатившись на кассе, окинул взглядом зал, выбирая себе столик. Да, а взгляды местных посетителей не отличаются дружелюбием. Похоже, потертые джинсы и простая футболка сыграли со мной злую шутку. А ведь не раз мне говорили, что встречают по одежке. Вот по ней самой я нифига не выглядел достаточно обеспеченным человеком, чтобы со мной хотя бы потенциально считались как с равным. Ну и хрен с ними. Вон есть еще один незанятый столик, тем более в глубине зала, откуда будет удобный обзор всего помещения. К моему удивлению, нам дали достаточно спокойно пообедать. Я, если честно, ожидал, что кто-то начнет права качать или попытается тем или иным способом выведать у меня социальный статус. Но посетители без формы студентов, видно, сами еще не разбирались в местных правилах, поэтому не рисковали. А студенты ни на одного меня косились, хотя я и заметил одну компашку учащихся. Один из них с характерным прищуром всматривался практически в каждого и незаметно, как ему казалось, формировал руну идентификации. Еще двое старались прикрыть с собой его манипуляции, и четвертый, последний, сидя спиной к залу, что-то усиленно строчил в небольшом блокноте. Глянуть со стороны так просто отдыхающая компания, а тот писатель готовится к новому году занятий, ведь даже ни разу не взглянул, что делается в зале. Вот только парень с прищуром после каждой новой руны едва заметно шевелил губами. «Информацию о новеньких собирают», — заметив, куда я кошусь подтвердил мои мысли Картан. Много узнать не смогут, даже если идентификация раскачана, но как минимум расу, имя и уровень большинства срисуют. А смысл? Не знаю, может, у них есть какие-то связи, которые смогут разузнать по этим данным дополнительную информацию. Может, кто-то им платит за список новых студентов, может, еще для чего-то. Вариантов слишком много. Но в любом случае, не ради праздного любопытства, иначе так сильно не шифровались бы. Надо взять их на заметку. Озвучил я свои мысли. Не думаю, что у них будет больше полезной информации, чем у тех же душ. Но ты прав, таких личностей лучше прикормить, чтобы работали нам на пользу. Я вообще-то думал, что просто надо постараться избегать их, чтобы лишнего про нас не узнали. Но твой вариант мне нравится больше. Тут я заметил, что и на меня обратили внимание. Только студент начал щуриться, я сразу вынул из инвентаря револьвер и, положив его на стол, посмотрел прямо на этого разумного и отрицательно покачал головой. Тот сделал вид, что не понял намека и уже начал рисовать руну идентификации. Пришлось револьвер развернуть дулом на него и взвести курок. В таком положении стрелять неудобно, но тут главный психологический момент. Вот теперь парень понял и, прервав действие, показал мне открытые ладони. Да и их писатель впервые оторвался от блокнота и развернулся ко мне. Но, похоже, развивать конфликт они не хотели, так что быстро вернулись к своему занятию, только выбрав цели уже других присутствующих. Ладно, пора отсюда валить, не выпуская этих разумных из поля зрения. Да и более внимательным теперь надо быть. Если тут водится одна такая группа, то могут быть и другие. А я как-то не люблю, если кто-то начинает лезть без спроса в мою информацию. Сразу же начинает вылезать паранойя, которую мне в части ни один год не безуспешно пытались привить.